Глава двадцать четвертая Но Динни все же заболела, и целый месяц пролежала в своей келье в Кондофорде. Ей не раз хотелось, чтобы смерть пришла за ней, и все кончилось. Она действительно легко могла бы умереть, но, к счастью, вера в загробную жизнь вместе с возраставшей слабостью не крепла, а иссекала Уйти к Уилфреду, в мир иной, где нет ни земных страданий, ни людской молвы, В этой мысли было что-то неотразимо влекущее. Угаснуть во сне небытия представлялось ей легким, но нельзя сказать, чтобы она стремилась к смерти, а по мере того, как здоровье возвращалось к ней, стремление казалось все менее естественным. Всеобщее внимание незаметно, но явно помогало исцелению. Жители деревни ежедневно спрашивали о ее здоровье, мать звонила и писала чуть ли не десятку людей. В конце недели обычно приезжала Клэр и привозила цветы от Дорнфорда. Два раза в неделю тетя Эм присылала продукцию Босуэлла и Джонсона, а Флэр буквально засыпала ее изделиями с пикадилли. Три раза неожиданно являлся Адриан, и, как только миновал кризис, больная стала получать шутливые записочки от Хиллери. 30 марта весна принесла в ее комнату дуновение юго-западного ветра, На столе появился небольшой букетик первых весенних цветов, пушистые сережки ивы и ветка дикого терновника. Динни быстро поправлялась и через три дня уже вышла на воздух. Все в природе захватывало ее с необычайной остротой, которой она давно не испытывала. Крокусы, нарциссы, набухающие почки, отблески солнца на крыльях голубей, причудливые очертания и цвет облаков, запах ветра — Все это волновало почти до боли. И все же ей ничего не хотелось делать и никого не хотелось видеть. В состоянии этой странной апатии она и приняла предложение Адриана на время его короткого отпуска поехать с ним за границу. От этих двух недель, проведенных в Пиренеях, в небольшом городке Аржеле, у нее остались в памяти долгие прогулки, пиренейские овчарки, цветущий миндаль, цветы, которые они собирали, и разговоры, которые они вели. Взяв с собой завтрак, они проводили целые дни на воздухе, и никто не мешал им беседовать. В горах Адриан становился красноречивым. Он, как и в юности, страстно любил альпинизм. не подозревала, что он всеми силами старается вывести ее из литургии, в которую она погрузилась. Когда я поднимался с Хиллери перед войной на маленького грешника в Доломитских горах, — сказал он однажды. — Я впервые в жизни почувствовал себя так близко к Богу. Это было девятнадцать лет назад, черт побери. А ты когда чувствовала себя ближе всего к Богу? Она не ответила. — Слушай, детка, тебе сколько сейчас? Двадцать семь? — Почти двадцать восемь. Ты еще не переступила порога молодости. А ты не думаешь, что тебе станет легче, если ты поговоришь со мной откровенно? Пора бы тебе знать, дядя, что откровенность не в обычаях нашей семьи. Верно? Чем нам тяжелее, тем больше мы замыкаемся, но нельзя слишком предаваться скорби, Динни. Я теперь вполне понимаю, вдруг сказала Динни. Почему женщина уходит в монастырь или посвящает себя благотворительности. Раньше мне казалось, что это от недостатка чувства юмора. И от недостатка мужества тоже. Или от его избытка, от какого-то фанатизма. Или потому, что утрачена воля к жизни. Адриан посмотрел на нее. — У тебя воля к жизни не утрачена, Динни. Она сильно ослаблена, но не утрачена окончательно. — Будем надеяться. Но пора бы ей уже начать укрепляться. — У тебя теперь вид лучше. — Да. Аппетит у меня хороший даже с точки зрения тети м Но вся беда в том, что жизнь меня не влечет. Согласен. Я спрашиваю себя уж не... Нет, милый, это не то. Рана зарастает изнутри. Адриан улыбнулся. Я думал о детях. Их пока еще не научились делать искусственным способом. Я чувствую себя прекрасно, и вообще все могло быть гораздо хуже. Говорила я тебе, что старая Бетти умерла. — Добрая душа! Когда я был маленький, она давала мне мятные конфеты. — Вот она была настоящим человеком. — Мы читаем слишком много книг, дядя. — Несомненно. Надо больше ходить и меньше читать. А теперь пора обедать. Возвращаясь в Англию, они прожили два дня в Париже, в маленьком отеле над рестораном возле вокзала Сен-Лазар. Там топили камины дровами, и в номерах были мягкие постели. «Только французы понимают, что такое удобная постель», — сказал Адриан. Кухня соответствовала вкусам любителей скачек и любителей поесть. Официанты в белых фартуках напоминали по выражению Адриана «монахов, занятых необычной работой». Наливая вино и заправляя салаты, они словно священно действовали. Он и Динь не были единственными иностранцами в этой гостинице и едва ли не единственными в Париже. «Волшебный город Динни. Кроме автомобилей, заменивших Фиакры, до Эйфелевой башни, я не вижу в нем существенных перемен с того времени, когда приезжал сюда в восемьдесят восьмом году. Твой дедушка был тогда посланником в Купенгагене. Тот же запах кофе и горящих дров. У людей те же широкие спины и те же красные пуговицы». Перед теми же кафе стоят те же столики, и на углах афиши, и везде на улицах те же смешные киоски для продажи книг, и необычайно бурное движение, и тот же царящий повсюду серовато-зеленый цвет, даже у неба. И у людей те же сердитые лица, словно на все, кроме Парижа, им наплевать. Париж задает тон модом и вместе с тем это самый консервативный город в мире. Здесь говорят, что передовые литераторы считают, будто мир начался не раньше 1914 года, что они выбрасывают в мусорный ящик все, созданное до войны, и презирают все долговечное, и что они в большей части своей евреи, поляки и ирландцы. А между тем они выбрали для своей деятельности именно этот, никогда не меняющийся город. То же самое делают художники, музыканты и всевозможные экстремисты. Они собираются, болтают и экспериментируют до упаду, а добрый старый Париж смеется и живет все так же, не задумываясь ни о сегодняшнем дне, ни о вчерашнем. Париж порождает анархию, как пиво-пену. Денис сжал его локоть. — Мне эта поездка принесла большую пользу. Должна сказать, я давным-давно не чувствовала в себе столько жизни. — Да, Париж обостряет наши чувства. «Давай зайдем сюда, на воздухе слишком холодно. Чего ты хочешь, чаю или абсента?» «Абсента». «Тебе ведь не понравится». «Ладно, тогда чаю с лимоном». Сидя в ожидании чая среди однообразной сутолок и кафе-де-лапе, день не рассматривала худое с острой бородкой лицо Адриана и думала, что здесь он чувствует себя вполне в своей стихии, и что в Париже у него появилось особое выражение интереса и удовлетворенности, и его не отличишь от парижанина. «Интересоваться жизнью и не нянчиться с собой». Она оглянулась. Ее соседи не были ничем примечательны или особенно типичны, но они производили впечатление людей, которые делают то, что им нравится, и не хотят ничего другого. «Они живут минутой, правда?» — сказал вдруг Адриан. «Да, я как раз об этом думала. Для француза жизнь — своего рода искусство. Мы всегда или надеемся на будущее, или сожалеем о прошлом. Англичане совсем не умеют жить настоящим». «А почему англичане и французы так ужасно не схожи?» «У французов меньше северной крови, больше вина и масла, их головы круглее наших». Их тела приземистее, глаза у большинства из них карие. Ведь таких вещей все равно не изменишь. Французы, по существу, люди золотой середины. Они довели искусство равновесия до высокого совершенства. У них чувство и интеллект находятся в гармонии друг с другом. Но французы толстеют, дядя. Да, но они толстеют равномерно. У них ничего не выпирает, и они прекрасно держатся. Конечно, я предпочитаю быть англичанином, но если бы я им не был, я бы хотел быть французом. Разве в нас не живет стремление к чему-то лучшему, чем то, что в нас есть? А, обрати внимание, Динни, что когда мы говорим «будьте хорошими», они говорят «суайе саж», в переводе с французского «будьте благоразумны». В этом кроется очень многое. Некоторые французы утверждают, будто наша скованность – результат пуританских традиций, но это ошибка. Они принимают следствие за причину и результат за предпосылку. Допускаю, что в нас действительно живет тоска по земле обетованной, но пуританство было только частью этой тоски, так же, как наше стремление к путешествиям и жажда завоеваний. Такими же элементами являются протестантизм, скандинавская кровь, море и климат – Но ни один из них не учит нас искусству жить. Посмотри только на наш индустриализм, на наших старых дев, чудаков, на наш гуманизм, на поэзию. Мы выпираем во все стороны. У нас есть два-три способа вырабатывать стандартных молодых людей. Закрытые средние школы, крикет во всех его формах, но как народ мы полны крайностей». Средний брит — исключение, и хотя он до смерти боится это показать, он горд своей исключительностью. В какой еще стране ты найдешь столько людей, сложенных совершенно по-разному? Мы изо всех сил стараемся быть средними, но, клянусь Богом, все время выпираем. — Ты прямо загорелся, дядя. — Когда вернешься домой, оглянись вокруг. — Непременно отозвалась дини На другой день они благополучно пересекли Ла-Манш, и Адриан отвез Динни на Маунт-стрит. Целуя дядю, она стиснула его мизинец. — Спасибо, дядя. Ты очень, очень помог мне. За эти шесть недель она почти не думала ни о Клэр, ни о ее неприятностях, и поэтому сейчас же спросила, каковы последние новости. Оказалось, что иск уже опротестован, и борьба началась. Дело будет слушаться, вероятно, через несколько недель. «Я не видел ни Клэр, ни Крума», — сказал сэр Лоренс. «Но узнал от Дорнфорда, что у них все по-прежнему. Роджер продолжает настаивать на том, чтобы Клэр рассказала суду о своей семейной жизни. Юристы, видимо, считают суд исповедальней, где вы должны исповедоваться в грехах своих врагов». «Разве это не так?» «Судя по газетам, да». — Ну, Клэр не хочет и не будет говорить, и если они попытаются принудить ее, они сделают огромную ошибку. — Что слышно от Джерри? — Вероятно, уже выехал, если хочет поспеть вовремя. — Если они проиграют, что будет с Тони Крумом? — Поставь себя на его место, Динни. Чем бы дело ни кончилось, то не придется выслушать от судьи много неприятного. Едва ли он согласится на какое-нибудь снисхождение. А если ему нечем заплатить, я совершенно не представляю, что они могут с ним сделать. Конечно, что-нибудь скверное. И потом, очень важно, как отнесется ко всему этому Джек Маскем. Он ведь странный человек. Да, — вполголоса ответила Динни. Сэр Лоренц уронил монокль. — Твоя тетя считает, что Крум должен уехать на золотые прииски, разбогатеть и потом жениться на Клэр. — А Клэр что? — Разве она его не любит? — Динни покачала головой. — Может, и полюбит, если он будет разорен. — Хм. А как ты себя чувствуешь, дорогая? Действительно пришла в себя? — О да. — Майкл очень хотел бы как-нибудь с тобой повидаться. — Завтра я к нему заеду. Вот и все, что было сказано по поводу сообщения, из-за которого она заболела.